Выход в горы По каменистой тропе отряд двинулся вглубь, около 20 человек, в которые входило пятеро воинов ближнего боя, трое лучников, двое магов поддержки и пара слуг-носильщиков и сам наследник, едущий на пони в сопровождении старого наставника и немого слуги Андрея кан гук Джин шел впереди, словно и не замечая ребенка, но на поворотах тропы постоянно еле заметно оглядывался. Его глаза, обычно равнодушные, сегодня были чуть прищурены, он явно что-то высматривал. Андрей держался в тени, шел чуть позади, но всегда так, чтобы иметь прямую линию до наследника, если вдруг понадобится переместиться. Он не мог позволить себе промаха. Склоны здесь были резкие, с множеством естественных уступов и глубоких трещин, поросших мхом и низкими кустарниками. Это место, как подметил старший маг, было частью древней арены, на которой раньше проводили испытания юных бойцов. Эхо здесь не просто отражалось, оно жило своей жизнью, магической. «Здесь магия течет неравномерно», – говорил один из магов, проводя пальцем по влажному воздуху. «Местами как будто замирает, будьте осторожны». Пара воинов, что ходила на разведку, тут же отозвалась. Ничего подозрительного не обнаружили пока, только следы зверя, возможно, саблезубый оскверненный медведь. Три дня, не больше. Наставник наследника тут же нахмурился. Это плохо. Если такие твари ходят близко, что-то их выманивает с верхних плато. Хваджон Муэджи, несмотря на всю подготовку и воспитание, оказался слишком живым. Он постоянно задавал вопросы наставнику, хмурился, срывал травинки, кидал камни в ущелье и пытался завязать разговор с Андреем. «Ты не мой! Смотри, какая-то блестящая штука!» Сказал он, в очередной раз указывая на странный камень у корней дерева. Андрей лишь покачал головой и жестом попросил не трогать незнакомые предметы. Внутри того камня он почувствовал отголосок застывшего заклинания, очень старого, возможно, еще со времен древних магов. И тот, кто наступит на него, скорее всего, активирует какую-то ловушку. В ответ на такой намек мальчишка недовольно засопел, но все же отступил, а Андрей запомнил, так как это было еще одно подтверждение тому, что наследник действительно видит необычные вещи. Это может быть важнее, чем кажется. Ближе к середине пути, когда тропа сужалась вдоль скалы, Кангу Джин вдруг замер, указывая на скальное углубление. «Погодите, вижу здесь когтистые следы. Возможно, логово». Он вошел первым, а за ним пошло еще двое солдат. Андрей тут же ускорился, хотя делал это максимально незаметно. Он словно подплыл ближе к мальчику, оказался почти рядом. Левый рукав его одежды дрогнул. Там, в складке, он активировал миниатюрную пространственную метку, если вдруг придется перенести муэн в безопасное место. Из пещеры не донеслось ни звука до тех пор, пока не послышался вскрик и глухой удар. «Один ранен! Тварь живая! Берегитесь!» Донесся голос одного из бойцов. Все произошло быстро. Изнутри вырвался светло-серый силуэт, напоминающий смесь горной кошки и змеи. Его тело невероятным образом изгибалось в воздухе, когти сверкали, маги ринулись вперед, поднимая защиту, войны замкнули строй. Но Андрей следил не за тварью, он следил за Гукджином и увидел то, чего так ждал. Выскочив из прохода вслед за тварью, тот бросил быстрый взгляд в сторону мальчишки, оценивающий расчетливый. Словно невзначай, Андрей встал между ним и мальчиком, ничем себя не выдавая, просто случайно оказался рядом. Даже наставник ничего не заподозрил. Нападение встревоженного существа отбили, один из воинов был ранен, но выжил. Маги сообщили, что зверь был отравлен ментально, кто-то направил его, поддав ему своеобразным образом искусственную эмоцию ярости. Это еще больше насторожило Андрея. Кому бы могло это понадобиться, кроме того, кто прекрасно знал, когда именно охотники появятся рядом с этим местом. Да еще и настолько глупо сунуться в это гнездо. обратно отряд шел молча, даже мальчик замолчал. Хотя первое время он был достаточно весел, но после этого короткого боя он крепко держался за седло и почти не шевелился. Андрей шел рядом и думал. Гук-джин пытался увидеть, что произойдет, если наследника ранят. А значит, он еще не готов действовать напрямую, но скоро попытается. И я должен быть рядом. Ночь над горным лагерем опустилась неожиданно быстро. Звезды загорались тускло, будто сквозь пелену пыли, которую принес с собой ветер с северных перевалов. Костры догорали, стража дремала у огня, а палатки скрипели под легкими порывами сквозняка. В лагере было спокойно. Почти. Андрей сидел неподалеку от костра, притворяясь полусонным, как и полагалось, немому и уставшему слуге. Но его внимание было приковано не к огню, а к гук-джину, человеку, чье поведение с каждым днем казалось все более настороженно сдержанным. И даже более того, очень подозрительным. Андрей подмечал это давно. Как он смотрел на мальчика-наследника, как невзначай задерживался возле телеги с ценными припасами и ингредиентами, как выбирал маршрут движения отряда, каждый раз стараясь отдалить Хваджон Муэдже от защитников. Сегодня же Гук Джин явно нервничал. Он дождался, пока лагерь утихнет, неспешно выскользнул у своей палатки и будто по случайной нужде направился прочь от лагеря в сторону низкого гребня у скалистого края ущелья. Тропа, которую выбирал Гук джин вела в сторону, где в предыдущие годы разбивали лагеря другие семьи и где ныне было пусто, по крайней мере по официальной информации и по рассказам разведчиков. Андрей поднялся почти одновременно с ним, бесшумно, как тень. Он прошел между палатками, взял с собой оперег с якорной пространственной меткой, спрятал его под рукав и двинулся следом. Его шаги были мягкими, дыхание сдержано, а тело почти рассыпалось в воздухе, когда он слился с местностью неровностью ауры, как бы врастая в скалы и сухие травы. Он быстро нашел достаточно удобное место для наблюдения, что располагалось на скале прямо над головой Гук Джина, где и затаился. Он старался не издавать ни одного звука. От него сейчас исходил только влажный пар дыхания, и он понял, что не прогадал. Так как всего лишь спустя минуту ожидания другой человек вышел из тени. Высокий, в плаще из чернильно-синей ткани, с нашивкой незаметного узора, два переплетенных феникса. Узор был замаскирован, но Андрей, читавший кое-что в лавке старика, опознал этот символ. Дом Йон – могущественная семья из южной провинции, соперничавшая с домом Хваджон, которому как раз и принадлежал молодой наследник Муэнже еще со временных прадедов. Даже их секты-покровители враждовали, одна подчинялась культу ледяного Дао, другая культу огненного неба. Словом, это было старое и жесткое противостояние, которое лишь усилилось после последней попытки сватовства, когда дом Йон открыто отверг брак с дочерью дома Хва-Джон, вызвав с их стороны гнев и даже ненависть. А теперь агент этой семьи встречается с доверенным человеком внутри охотничьего отряда хва -джон. Именно поэтому парень сосредоточился, намереваясь любой ценой услышать их разговор. Ты уверен, что наследника не охраняют духи? Глухо и без какого-либо приветствия спросил человек из дома Йон, немного нервно оборачиваясь и окидывая взглядом ближайший лес. Уверен, его магическое ядро еще не стабилизировано, защитных меток на его теле нет, но Гук Джин колебался. У них появился немой, слуга. Не пойму, кто он такой, но он все время рядом с наследником крутится. Слуга? При хмыкнул собеседник. Они не могли подготовить двойника? Нет, я наблюдал, он не обучен техникам, по крайней мере, не показывает это, но есть в нем что-то странное. Он чует угрозу. Сегодня утром он встал передо мной, заслонив мундже Просто встал, без слов, без звука, как собака, чье чутье не обманешь. Значит, устрани его первым, потом отведи мальчика в ущелье, мы там будем. И тогда все, что в нем есть, станет нашим. Андрей услышал, как отстукивает сердце. «Они явно планируют убийство, и непростое а что-то особенное для мальчишки. Меня хотят убрать первым, потом мальчика, а потом скажут, что зверь напал на отряд, и все». Услышав то, что ему было нужно, Андрей медленно отступил, но уверенно воспользовавшись слабым дунаением ветра и плотной завесой растущих у тропы низкорослых кустов. Он использовал два якоря, чтобы перепрыгнуть по пространственным точкам назад в лагерь, и оказался у своего уголка, уже в позе спящего, всего за пару вдохов до того, как Гук Джин вернулся. Тот подошел к своей палатке, огляделся, заметил спящего слугу и еле слышно хмыкнул. Все было так, как должно было бы быть, но теперь Андрей знал, что это все всего лишь временная передышка. Андрей долго лежал под старым потертым одеялом в стороне лагеря, притворяясь спящим слугой но в его разуме уже плотно шел разбор, точный, аналитический и холодный. Он шаг за шагом сводил все к одному. Новая попытка бегства сейчас, в разгар охоты в окружении чужаков и горных опасностей, это сущее безумие. Вернуться в город – там уже была поднята тревога, город закрыт, а стража ищет его по приказу одного из князей. Вернуться в лавку-танцу – глупо, там его уже считают мертвым или беглецом. Значит, оставалась третья дорога, и для этого ему был нужен новый план. Остается только закрепиться в этом доме, медленно, но прочно, заработать доверие, стать незаменимым, слепо преданным, пусть и немым, слугой, находкой, а главное быть рядом с наследником, мальчик впечатлительный, он уже проявляет ко мне свой интерес, и если я спасу ему жизнь, но без лишнего геройства, все может измениться. Это решение не пришло к нему внезапно, оно вызрело как ядро в глубинах тела мага, потому что Андрей не просто скрывался, он планировал выжить и использовать все, что у него теперь было. Вот только большая часть этих артефактов требовала тщательной проработки, практики и огромного количества тренировок. Да, у него сейчас был и древний меч, спящий, но откликающийся на ауру падшего бога, артефактное копье святого в запечатанном браслете хранилища, Котел, что, скорее всего, мог использоваться для изготовления пилюлей и эликсиров высшего уровня. Рваное одеяние древнего мастера, которое, по ощущениям, усиливало резонанс с пространством и повышало маскировку. Несколько пилюль и эликсиров, чья природа была ему пока неизвестна. Все это слишком мощное, чтобы тратить на побег, но идеально, чтобы построить опору. Если я получу крышу, лояльность и свободу, все остальное можно будет доделать позже. Так у него возник план – героизм без риска. Андрей понимал, что не может просто спасти мальчика, это должно выглядеть случайностью. Иначе начнутся вопросы. Почему слуга, не мой и неизвестного происхождения способен на такие поступки? Почему в нужный момент оказался в нужном месте? Нужна была угроза, и нужен был расчет, при котором мальчик не пострадает. И враг, тот самый предатель, чье лицо теперь Андрей прекрасно знал, будет обезврежен или изгнан. Немного подумав, он достал один из своих примитивных якорей, сделанных из кусочков магически насыщенного дерева, и встроил в него простейшую технику пространственного сдвига, которая уже использовалась им раньше в лабиринте. Этот якорь он планировал незаметно спрятать рядом с маршрутом, по которому мальчик может пойти на закате, когда обычно устраивали прогулку. Потом отметил себе место, куда сможет в нужный момент шагнуть через пространство, чтобы оказаться между мальчиком и ударом. Все должно было быть молниеносным, как реакция загнанного зверя. Все это было им просчитано заранее. Если все пройдет правильно, Гук джин нападет, а я окажусь рядом. Даже не убью его. Лучше раню или выведу из строя. Тогда семья хва Хваджон сможет допросить его и узнает правду. А я тот, кто спас их наследника. Я не герой. Но в этом городе мне нужно укрытие, и эта семья, как ни странно, наилучший вариант. Следующим утром, как обычно, Андрей выполнял свою работу без звука, чуть опустив взгляд, словно не слышал раздраженных насмешек других слуг. Он чистил одежду, следил за приготовлением пищи, подносил дрова для подогрева воды в котлах. Никто не замечал, как в сплетении ветвей и в трещинах скал он аккуратно закладывал двойные и тройные якоря, так, чтобы в нужный момент можно было перешагнуть в нужную точку, спасти ребенка и исчезнуть, если понадобится. Он не доверял никому». Даже воспитателю наследника, да даже самому мальчику, пусть и светлому по своей натуре. Но образ героя был бы ему сейчас полезен, а место под крышей, защищенное от князей, сект и стариков-алхимиков, слишком ценным. Прогулка начиналась спокойно, пахло пихтой, сырой травой и угасающим днем. Склоны холмов, между которыми строилась узкая тропа, отбрасывали на землю длинные синие тени. Наследник семьи, мальчишка лет десяти с живыми глазами, спешил впереди, в руках у него был вырезанный из дерева кинжал. Он размахивал им, словно сражался с невидимыми врагами. Воспитатель же плелся сзади, усталый и раздраженный. «Молодой господин, не удаляйтесь так, тут все же дикие места». Но парень только засмеялся и свернул за валон, где начинался крутой спуск к маленькой лощине. Андрей, все еще в образе немого, молчаливого, сгоревшего на солнце слуги, шагал чуть позади. Его движения были сдержанными, плечи чуть согнуты, взгляд приглушен, но сознание работало быстро и точно, он чувствовал, что время близко. Он знал, что Гук Джин, тот самый предатель, что мог напасть здесь, уже явно вычислил этот маршрут. И это место было слишком подходящим, склонны с обеих сторон, тишина, скалистые выступы и густой можжевельник. Андрей уже заранее оставил пространственные якоря, невидимые, простейшие по виду закладки, сделанные им из очарованных сучков, вшитых в подол собственного поношенного одеяния. Мальчик снова исчез за поворотом тропы, и Андрей ускорил шаг, и тут же услышал у Ревски неестественный щелчок и заметил внезапное движение в тенях ближайших зарослей. Все пошло по заранее продуманному плану, и из зарослей вырвался человек, лицо которого было прикрыто куском ткани и в руке которого блеснул клинок, явно пропитанный магией. Все было так, как он и предполагал. Предатель Гук Джин, специально замотавший свое лицо так, чтобы его было просто невозможно опознать, сдвинулся с места и рванул к мальчику. Он действовал быстро, как убийца, привыкший резать быстро и тихо. Но Андрей тут же шагнул в пространство, используя один из заранее проложенных маршрутов, и выпрыгнул прямиком между ним и ребенком, выставив вперед плечо. Клинок полоснул по его руке, и кровь тут же выступила, но порез был не такой уж и глубокий. От неожиданности Гук Джин замер, перед ним стоял обычный немой слуга с цепеневшими глазами, из которых на миг пропала простота. Но затем вернулась. Мальчик за спиной испуганно вскрикнул. «Эй, ты что делаешь?» И тут случилось то, чего Андрей не ожидал. И с другой стороны тропы из кустов вырвались еще двое, не стражи и не из отряда семьи Хваджон. Одетые в плотные серые одеяния с амулетами на груди наемники и, судя по характеру, ауры, подкрепленные каким-то слабым подавляющим артефактом, который мог глушить магические волны вокруг. Именно поэтому он не почувствовал их раньше. Они не шли спасать ребенка, они шли забрать его. Один из них тут же выкрикнул. «Вали обоих! Мальчишку забираем живьем, если получится!» Андрей понял. Это не личная вендетта, это заговор. И за мальчиком охотится не только Гук Джин по наущению своих истинных хозяев, но и внешние силы. «Слишком много совпадений. Значит, он не просто наследие. Возможно, в его теле что-то спрятано. Или он нужен для какого-то ритуала, как я в прошлом. Нет, об этом потом». Он выхватил короткий нож, что всегда носил в подоле, грубая железка, не магическое но отточенное до зеркального блеска. И, все еще изображая растерянного немого, рванулся к одному из нападавших, резким движением ударив тому по кисти руки, в которой тот сжимал короткий меч. Крик, его защитный амулет заискрил, и враг отшатнулся. Второй атаковал сзади, но Андрей уже отступал к мальчику. Тот же испуганно визжал, прижавшись к скале. Он был слишком молод и не мог применить магию, ни одной техники, даже духовного щита. «Если я хоть чем-то засвечусь, то они сразу поймут, кто я. И тогда, тогда не только князья и секты, но и эти самые благородные пустятся за мной в погоню». В этот момент Гук-Джин повернулся к наемникам. «Вы не должны были вмешиваться! Я сам!» «Молчи, идиот!» Тут же бросил ему в ответ один из наемников. «Мы пришли не за тобой!» Но уже было слишком поздно. Из-за склона, хрипя и задыхаясь, карабкался воспитатель. Его лицо было перекошено от страха, но он успел выстрелить из слабого духовного жесла, активировав сигнальный дым. И тогда все сорвалось. Один из наемников метнул светящий шар, взрыв сотряс землю, и Андрей инстинктивно оттолкнул ребенка, прикрывая его телом. Камни обрушились на тропу, и пыль застелила лощину. В этой каше из какого-то мусора и пыли звучала ругань, какие-то удары и даже лязг клинков. А когда пыль рассеялась, один из наемников уже лежал, корчась с раной в груди. Второй, также раненый, исчез в кустах. Гук Джин тоже скрылся. Его Андрей отпустил нарочно, чтобы потом при других свидетелях его все же поймали. Тем более, что если бы Андрей не знал о том, что это был именно он, то понять, кто именно был предателем, было бы практически невозможно. А сам он лежал, словно истекающий кровью немой слуга, обнявший наследника, как если бы просто закрыл собой ребенка от магического взрыва. Запах пепла, осыпающейся земли и горелого можжевельника все еще висел в воздухе, когда основная часть охотничьего отряда наконец достигла лощины. «Что тут произошло?» Разнесся над лощиной голос старшего сына главы семьи, высокого хмурого воина с тяжелым взглядом. Он перекрыл стоны и кашель раненых. Они были готовы к тому, что найдут зверя, может быть, следы, но никак не к следам полноценного и даже магического боя. К валунам, сорванным взрывом, к кустам и к испуганному наследнику семьи, дрожащему в объятиях простого немого слуги, покрытого пылью и кровью, но сам мальчишка был цел и невредим. «Там были бандиты», – все еще задыхаясь, сказал старый воспитатель, который опирался на одного из стражей. «Они напали, сначала один, потом еще двое» они хотели схватить молодого господина слова звучали глухо и даже надрывно но впечатление не произвели сильнейшее особенно когда воспитатель дрожащей рукой указал на андрея все еще сидящего на земле он он прикрыл его собой не дал им до да молодого господина даже пальцем до тронца о он не человек скала мальчишка тут же вцепился в окровавленную рубашку андрея он меня спас правда он оттолкнул меня когда был взрыв он как герой сказки Мэг Хваджон подошел ближе и внимательно присмотрелся. На его лице не было явных эмоций, только тяжелая, всматривающая тень подозрения. Он присел на корточки оглядел немого, словно пытался увидеть в нем что-то большее, чем могло показаться на первый взгляд. «Немой, да?» – глухо пробормотал он, словно для самого себя. «Но соображает быстро и дерется даже не хуже стражей. Интересно». Андрей же только уставился в землю, выдавать себя он не собирался, он лишь чуть дрогнул плечами, как бы подтверждая сказанное «да, я не мой», «да, случайно повезло», «да, просто инстинкт». Но внутри он четко чувствовал, этот взгляд пробирается глубже, чем хотелось бы. Когда лагерь был вновь собран и дозор выставлен плотнее, чем раньше, Андрей сидел у второго костра, ближе к вьючным лошадям. Его не выгнали, наоборот, его теперь охраняли, как цена в услугу. И даже если простые слуги по-прежнему косились на него с опаской, то сам наследник теперь везде таскался с ним. «Покажи, как ты нож держал!» – требовал он. «Вот так ты ударил, да?» Андрей с трудом скрывал улыбку. Он молча поднимал руку и снова делал крошечные жесты, из которых тот лепил себе героический миф. Как молчаливый слуга, который бросается на врагов практически без оружия, всего лишь с простым ножом с коротким лезвием из обычного железа, как защищает, как отбивает удары и никого не боится. «Я обязательно расскажу отцу», — говорил мальчик с огнем в глазах. «Он должен знать, что ты не просто слуга». Тем временем сам старый воспитатель, как оказалось, тоже раненый, так как его зацепило разлетающимися камнями, но уже отмытый и напоенный лекарственными отварами, шептался с одним из старших стражей. «Этот мальчишка», — говорил он, кивая в сторону Андрея, — «он не просто так попал к нам. Слишком быстро, слишком точно все сделал. Но если бы не он, то мы бы потеряли наследника». «И что ты предлагаешь?» «Присматривать, молча. Он полезен, но он что-то скрывает, я почти уверен». Когда же лагерь все же затих, и только угли догорали в центре, Андрей лежал, завернувшись в хотя и старый, но целый и выданный ему плотный плащ, и смотрел в небо. Он чувствовал резонанс, как бы отголосок своей активации в городе, словно что-то проснулось и теперь чувствует его присутствие. Значит, я все ближе к центру бурь. Коль уже даже здесь, среди простых охотников и стражей, я стал чем-то, что они обсуждают шепотом. Но он не боялся. Он чувствовал, сейчас все идет по плану. Вокруг пахло сосновой смолой, пылью древних троп и влажным перегноем леса. Ночь в горах выдалась непривычно тихой, и именно в такую тишину, наполненную только треском костра и дыханием вьючных животных, прибыли разведчики, посланные глубже в долину, туда, где, по слухам, обитало существо, ставшее целью всей экспедиции. Один из старших разведчиков, широкоплечий мужчина с серебряной прядью в волосах, спешился первым. Его лицо было покрыто потом и следами от порезов, несмотря на то, что он был известным мастером скрытного движения. «Мы нашли его!» Он говорил тяжело, хрипло. «Это не зверь. Это остаток бури, завернутый в плоть». Глава охотничьего отряда, старший сын семейства, хмуро кивнул. «Говори все, что знаешь». Он огромен, как павший валун и брошен лесом, но он быстро движется, словно живая скала. Его тело покрыто древними письменами, и когда мы приблизились, земля под ногами затрещала, а воздух будто стал густым, как патока. Магия? Стихийная. Земля, ветер, огонь и что-то еще. Древнее. Я такого раньше никогда не видел, а я много чего видел в своей жизни. Разведчик тут же достал из-за пояса обожженный кусок ткани, на котором что-то было вытравлено. Один из наших подкрался слишком близко, его не убили, его впитала почва, а потом дерево выросло, в один вздох, и в его стволе были его глаза. «Это не дикий горный юньмо, это Чханмёнгуй!» Внезапно раздался хриплый голос наставника-наследника, и все взгляды обратились к нему. «Древний хозяин ущелья. Когда-то, давным-давно, это существо было просто огромным духовным зверем. Но он жил рядом с разломом, местом, где миры соприкасаются. Тысячи лет магия демонов и стихий пропитывала его плоть. Теперь это не зверь, это память земли, магии и ярости». Он сделал паузу и внимательно осмотрел присутствующих. «Поймать его? Нет, его невозможно поймать. Убить?» Только если вы приведете с собой 10 первоклассных магов и хотя бы одного мастера ступени Дадо Уши не ниже пятой звезды, а у нас лишь Дов Ши третьей звезды Пэк, а у наследника ядро едва сформировано. Но ведь вы сами сказали дедушке, что его ядро может усилить мое. Упрямо возразил мальчишка, сидящий рядом с Андреем. А ну его сила сможет укрепить мои каналы, я смогу пройти испытания Дао раньше. И это правда, тихо подтвердил наставник. Но также мы можем и потерять все, и вас, молодой господин, а без вас ваш род исчезнет, господин». Неподвижно сидящий на камне у края лагеря Андрей молча наблюдал за всем происходящим, но сейчас он не издал ни звука, только пальцы слабо сжались, когда он услышал имя зверя – Чхёнмёнгуй. Так значит, это существо, поглощающее магию стихий и землю и плоть, слияние природной силы и чуждых мировых искажений. Он уже чувствовал, что этот зверь был не просто случайной целью охоты, он чувствовал старую магию, похожую на ту, что витала вокруг гробницы павшего бога. Если он поглотил столько силы, возможно, даже часть сущности павших. Возможно, именно этот зверь хранит ключ к следующему витку развития или хотя бы отголосок того, что ищет Андрей, способ пробудить и обуздать полученные им силы, не разрушив себя изнутри. «Завтра утром сбор. Да, до уши у нас нет». Резко сказал глава отряда. «Но и отступать без попытки тоже нельзя. Этого никто не поймет. Мы двинемся ближе к его логову, но с подстраховкой. И если хоть что-то пойдет не так, сразу же отступаем. Ясно?» Все кивнули, но взгляды были тяжелыми. Даже среди тех, кто мечтал о силе, немногие хотели умереть от рук существа, которое может быть древнее самих гор. Ночь опустилась на лагерь густым бархатным покрывалом, но Андрей не спал. Он лежал под тонким шерстяным одеялом, прислушиваясь к дыханию окружающих. В стороне сопел этот непоседливый мальчишка, наследник рода Хваджон, весь день сутившийся по лагерю, как шустрая белка. Старый воспитатель давно уснул, обессиленный и усталый, стража сменялась у костров, но Андрей ждал момента. Он не мог действовать без подготовки, не имел права, особенно если хотел, чтобы мальчишка остался жив. Он уже выбрал маршрут отступления. Еще днем, обходя прилегающие тропы, Андрей мысленно пометил несколько пространственных якорей. Пни расщелены в скалах, сухие корни деревьев, каждый из которых мог стать точкой выхода при необходимости. Теперь он неплохо знал местность, благодаря своим способностям пространственного восприятия, и, что куда важнее, он понял, как думает тот самый предатель, что все еще скрывался в отряде. Он дважды подлавливал того на странных взглядах в сторону мальчишки, и оба раза тот тут же отворачивался. Он будет действовать на отходе, либо устроить засаду, либо спровоцирует зверя на нападение. А значит, у Андрея было две задачи – не дать наследнику попасть в беду, сделать это как немой слуга, без силы, без магии, без лишнего внимания. Утром, когда колонна двинулась в направлении ущелья, Андрей держался ближе к тылам. Слегка прихрамывая, он шел в стороне, но всегда на расстоянии нескольких шагов от мальчишки и его наставника. Никто не обращал на него особого внимания, он все еще был простой, туповатый, но исполнительный немой. Хват Джон Мун-Дже той делу пытался вырваться вперед, рассматривая старые корни, камни, следы зверей. «Назад, господин, не трогайте ничего!» Устало шикнул на этого непоседу наставник. «Вы же не хотите снова оказаться в терновнике, как вчера?» Мальчишка обиженно фыркнул, Андрей лишь улыбнулся про себя. Упрямство в нем было живое. Они уже почти подошли к предгорьям, когда предатель начал отставать. Под видом наблюдения за тылами он исчез в зарослях и не вернулся. «Сейчас». Андрей нарочно немного ускорился, обогнав телегу с припасами и оказался на тропе, по которой вот-вот должен был пройти наследник. Его чуткие пальцы касались мешков, будто проверяя их крепление, но в реальности он уже встраивал в пространство простейшей якоря-ловушки, активирующиеся на манипуляцию с конкретной областью, местом, откуда могла последовать атака. И не зря. Через несколько минут, когда отряд начал обходить небольшой скальный выступ, на детскую фигуру метнулась темная тень с загнутым кинжалом, прячась в складках воздуха, как хищная змея. Магия скрытия, быстрое движение, и никто! Кто не успел среагировать, кроме одного. Казалось, что даже само пространство вздрогнуло. Клинок, предназначенный для удара под ребра, растек пустоту, а атакующий мгновенно оказался внутри искаженного кармана, куда его дернуло вмешательство Андрея. Он не атаковал, не раскрывался. Он запечатал и выбросил его через связанный якорь, прямо во враг позади каравана охотников. Громкий треск, и все исчезло. Мальчишка от неожиданности упал на спину, а воспитатель вцепился в его плечо, в панике озираясь. «Что это было? Кто это был?» Андрей тут же подбежал, помогая приподняться. Его лицо было делано растерянным, глаза широко раскрыты, все как у обычного немого слуги, внезапно ставшего свидетелем покушения. не мой ты видел? Укажи, куда он делся!» Тут же потребовал старый наставник наследника, но Андрей только растерянно махнул руками, жестами показывая, что все произошло внезапно, и он не успел увидеть ничего, а вокруг уже начали собираться стражники. Странно. Нахмылся один из них. Следов почти нет. Кто-то из нас. Сразу же прошептал другое, словно продолжая его предположение. И теперь подозрение медленно заползало в их сердца, но мальчишку спасли, и никто не мог отрицать. Первым рядом с ним оказался именно немой. Они вернулись в лагерь уже под вечер, солнце клонилось к закату багровыми полосами, крася облака, и горы, казалось, наполнялись тревожным напряжением. Но напряжение не ограничивалось одними лишь склонами, оно витало внутри лагеря, отлея во взглядах, в тишине между словами, в обостренной осторожности жестов. После покушения, которое едва не стоило жизни наследнику, все изменилось. Мальчишка, хоть и по-детски упрямый, теперь почти не отходил от Андрея. Несколько раз в течение дня он оборачивался, ища глазами немого слугу и, встретив взгляд, едва заметно кивал. Как будто между ними установилось тихое, невидимое соглашение, без слов, без объяснений, просто доверие. Старый наставник тоже стал наблюдать за Андреем иначе. В его взгляде появилась задумчивость, словно он уже мысленно прокручивал отчет, который будет готовить для главы семьи. И Андрей это чувствовал. Слишком прямолинейным был этот взгляд, и даже слишком частым с его стороны. Но были и слуги, они были другой истории. Люди, что годами подметали внутренние дворики, вычищали обувь для господ, бегали с водой и рисом, сейчас видели, как серая тень с улицы, немой случайный чужак, всего за пару дней стал достойной внимания фигурой рядом с наследником. «Он всего лишь был рядом в нужный момент», – шептал один из поваров за котлом. «Слишком рядом». И слишком быстро отреагировал. Да откуда у бродяги и стручоб такие рефлексы? Я вот всю жизнь в семье служу, и что? Разве меня кто-то замечает? Раздраженно ворчал насильщик, бьющий ногой очередной камень, что подвернулся ему под ногу. И не говори. А если он подосланный? Мало ли, мутный он какой-то, слишком молчаливый. Он вообще молчаливый дурак, он не мой. Тут же хихикнул кто-то. Вот именно, не мой. Удобно, да? Видимо, из-за этих разговоров, теперь даже в палатке для слуг, его начали обходить стороной. Кто-то вовсе перестал здороваться, а один из молодых служек, раньше дружелюбный, теперь отказывался даже просто есть рядом. Однажды Андрей заметил, что его миска риса стоит особняком, и кто-то уже подсыпал в нее чуть-чуть светлого порошка, быстро растворящегося. Он не стал устраивать сцену, просто поменял миску местами с тем, кто ее поставил, и ушел. Позже этот парень провел ночь, корчась от боли в желудке, и больше к нему не приближался. Но хуже всего было не это, хуже всего – внимание начальства. На следующий день воспитатель наследника лично позвал Андрея и молча указал на него главе отряда охраны. «С этого дня пусть помогают при дежурствах у лагеря», – бросил этот вредный старик. «Он все равно молчит, пусть хоть глаза держит открытыми». Это был двойной знак. С одной стороны, молчаливое признание пользы, с другой – начало наблюдения. Если ты опасен, мы это проверим. Если ты надежен, тогда тебя надо испытать. Андрей все это понимал, слишком хорошо, но пока что он просто кивал, исполнял и продолжал игру немого и незаметного, которую сам же и начал. Потом был вечер, лагерь уже зажег масляные лампы и подвесные фонари, отбрасывающие золотистые блики на стволы деревьев и шевеляющиеся от ветра ткани шатров. Где-то у костров потрескивало мясо, стражники лениво перекидывали словами, мальчишка-наследник, усталый после прогулки, давно уже спал под присмотром старого наставника. Андрей шел по краю лагеря, не торопясь, он держался тенью, но не прятался. Как всегда был слугой, молчаливым, старающимся выполнить приказ, обычным. Именно это и делало его опасным и невидимым. Немного погодя, он свернул чуть в сторону, якобы проверить упрешу покосившейся повозки, наклонился, спрятал движение за бортами телеги и, задержав дыхание, начал слушать. Там стояли двое. Они стояли за выступом скалы, куда не добивали ни свет фонарей, ни слух случайного стражника. Один голос был хриплым, резким, словно человек не привык шептать, второй более глухой и ускользающий, будто говорит сквозь зубы, хмуро, не раскрывая рта полностью. «Завтра на рассвете, когда начнется охота, там будет замешательство». «Что насчет пацана, если он опять начнет носиться?» «Устроишь все так, будто это несчастный случай. Ядовитое дыхание зверя. Не справился с подножием. Все что угодно. Главное, быстро, без следов». «Пауза». «А что с им «Этот. Пес без языка. Ну, если дернется, тоже убери. Но не зацикливайся на нем. Наследник в первую очередь». Слушая все это, Андрей даже не сдвинулся с места, лишь прикрыл глаза. Голос второго был ему знаком. Это был тот самый молчаливый охранник, что всегда стоял в тени за повозкой с провиантом, всегда не при делах, не поводается на глаза, и при этом всегда рядом с наследником, словно незаметная тень. Андрей вернулся к шатру бесшумно, по камням имху точно скользя между шорохами ветра. Внутри все было как прежде. Запах масла, свитки в уклу, аккуратно уложенные плащи, Он тихо присел, будто просто ждал своей очереди на дежурство. Но внутри уже все кипело, завтра стоит ждать еще одного удара и цель наследник семьи Хва джон Причина – древняя вражда, возможно, и борьба за право на ресурсы, которые обещала подобная добыча. Но, по ощущениям, тут было что-то куда большее, так как почерк всего этого замысла был слишком аккуратный, слишком продубанный и слишком хитрый. Это должно было стать не просто устранение, это была полноценная провокация и удар по имиджу семьи Хваджон. Устало вздохнув, Андрей медленно закрыл глаза. Он уже знал, что сделает утром. Он не просто предотвратит покушение. Он сделает это так, чтобы даже те, кто сомневался в нем, впервые задумались, а не стоит ли его удерживать рядом. Утро в тот день выдалось холодным и тихим, низкие облака ползли по склонам, едва не касаясь макушек елей. Вся земля покрытая тонкой влагой, отчего трава скользила под ногами, а воздух был пропитан лесной горечью и сыростью. Так пахнет осень в горах. Над лагерем раздавались короткие команды, все собирались на охоту, псы тянули поводки, стража проверяла снаряжение. Несколько бойцов возились с лошадьми, на спины которых уже были перекинуты охотничьи седла со специально укрепленными в сбруе колчанами и чехлами для оружия. Андрей в простой одежде слуги с аккуратно зачусанными назад достаточно сильно отросшими волосами и лицом, сохраняющим невозмутимое выражение, держался в стороне. Он словно бы просто таскал в юки и упряжь, помогал с ящиками с припасами, не привлекая внимания. Но его взгляд был живым, холодным и точным, он внимательно наблюдал за каждым движением, каждым взглядом. Особенно за тем самым охранником, которого вчера ночью слышал в разговоре с неизвестным. тут действовал как всегда, ничем не выдавая себя, спокойно осматривал лошадей, потом проверил затяжку доспехов у молодого наследника, что зевал и потягивался, заворачиваясь в плащ, как в одеяло. Немного позже их группа въехала вперед, всего их было четверо. Два опытных охотника, старый наставник мальчишки и Андрей. Остальные должны были нагнать их ближе к полудню. Это была разведка, а не настоящая охота. В теории. Хотя даже Андрею сейчас казалось, что все это даже выглядит глупо. Ну кто отправляет в разведку мальчишку? В тот момент Андрей почему-то подумал, что в этой семье предатели есть не только в страже, но даже и среди старших собственных родственников. Их маршрут пролегал через узкую тропу, заросшую ползучим кустарником и обломками горных камней. Воздух был влажный, видимость не лучшая, так что Андрей сразу почувствовал, что здесь легко можно было устроить засаду. И все здесь и произошло, не грохотом, не рыком зверя, а почти неуловимым изменением запаха воздуха появилась едва ощутимая гарь, как от перегретого железа. Следом тихий щелчок, словно чья-то кость треснула в подлеске. Он не крикнул, он рванул вперед, закрывая собой мальчишку, в тот самый момент, когда из кустов вылетело что-то темное, как капля сажи. Но это были не наемники или какие-то бандиты, это было какое-то странное существо, чья спина напоминала обугленную древесину, двигалась на четырех лапах, а между ребрами просвечивало свечение лавы. Стихийный зверь, огненное ядро, возраст, судя по размеру, десятки тысяч лет. Старое, злобное существо, явно потревоженное, вырвавшееся из горной расщелины после магического обострения. Стараясь защитить наследника, Андрей подставил под скользящий удар свое плечо, на котором сейчас была выдана ему кожаная броня. Увел ребенка в сторону и фактически пнул его под зад, отправляя на склон, пряча в ложбине. Потом, с разворота, удар ногой с усилением магии в бок монстра, чтобы сменить его внимание, хотя это было равносильно, как пнуть каменный валун. И только затем, шипя от боли в разодранном плече, которая не смогла защитить старая броня, ушел в сторону перекатом. И, пробегая по склону, вырвал заранее подготовленный кинжал, который был неприметным, но на клинке, едва мерцали нити пространственной магии, не неагрессивной, прячущей. Затем он переместился коротким рывком, словно его тело на секунду исчезло и вновь возникло чуть в стороне. Монстр, пытавшийся ударить его, снова промахнулся, врезавшись в дерево, рассыпая вокруг искры и клоки горящего мха. Горы дышали холодом, и ветер тонкими струйками вытягивал пар из-под камней. Но когда Андрей услышал первый скрип «не веток, а костной структуры, трущейся о камень», он уже четко знал одно – в этот раз им противостоял не человек. Заметив, что поблизости появился наставник, наследника, он толкнул этого старика локтем в бок и резко указал вниз, туда, где мальчишка копался в земле, выковыривая из камня блестящий кварц. Тот сразу все понял, схватил мальчишку в охапку и они пригнулись, а потом раздался треск, как будто треснула скала и из-за ближайшего валуна снова вынырнул разъяренный зверь, покрытый панцирем из спекшейся магмы. Он был достаточно крупным, размером с корову, но двигался с грацией ягуара, из-под его лап выбивались искры, где-то под панцирем внутри струился тусклый оранжевый свет расплавленного ядра. Рыло, вытянутое, усеянное короткими костяными шипами, глаза два бездонных красных огня, пульсирующих как два маяка на краю мира. Зверь остановился, понюхал воздух, секунда, и он прыгнул. Андрей тут же рванул в сторону, ударом плеча сбивая наставника с ног, сам нырнул в сторону, в падении снова выхватывая из-за пояса короткий кинжал с притупленным лезвием. Его пальцы едва уловимо скользнули вдоль рукояти, активируя заранее сделанную им гравировку. Над клинком на миг вспыхнули символы пространственной вязи, а потом потухли, словно спрятались от глаз. Он исчез, не в смысле стал невидимым, просто пространство слегка сжалось, и тело Андрея проскользнуло в сторону на пару локтей, обойдя первую волну атаки. Монстр врезался в уже пустое место, и из-под его лап взметнулись куски обожженной породы. Место удара задышало теплом, трава в радиусе нескольких шагов вспыхнула, как от брызг пламени. Наставник и мальчишка уже укрылись за камнем, Андрей, пригнувшись, переместился влево, обходя зверя по дуге. Он знал, что в лоб его не взять. Эта тварь жила века от магии, его защищали стихийные силы. Также у нее был панцирь, что мог выдержать клинок накаленный до бела. Но каждое существо, даже древнее, имеет слабость. Он дождался следующего броска зверь развернулся, раздув пасть, выпустив в его сторону струю перегретого воздуха, смешанного с вулканическим прахом. Андрей почти не двинулся, просто взял шаг в бок снова активировав пространственную вязь и оказался чуть выше на влуне. Там, где волны раскаленного воздуха почти не было, зверь снова промахнулся. Прыгнув сверху, пройдя по касательной, Андрей врезал кинжалом в сочленение между шейным кольцом и лопаткой, но лезвие даже не вошло в тело. Раздался глухой звон, и кинжал просто отскочил, как от наковальни. Монстр, взвыв, скинул его с себя. Андрей прокатился по земле, задевая боком за обломки камней, ощущая, как панцирь зверя источает жар, будто живая раскаленная печь. В следующий момент его настиг удар хвостом, что больше напоминал молот. Андрей не стал уворачиваться, а разбил под ногами гравировку, и сработала экстренная точка переноса, подготовленная им заранее. Он тут же оказался позади зверя, у самого хвоста, но уже в той зоне, где панцирь был не цельный, а рваный, и в трещинах между пластинами мерцал жар от ядра. Он вогнал кинжал между пластинами и активировал символ на лезвии. В этом месте пространство дрогнуло. Клинок не резал плоть, он резал ее присутствие, смещая локально плотность реальности. Раздался всасывающий хруст, и часть магического жара провалилась в карман искажения. Тварь взревела, вскинула и словно попыталась взорваться, выплеснув всю магию вокруг себя. Андрей тут же подпрыгнул, проскользнув между двух зубчатых шипов на спине монстра, перекатился, оставил еще один символ на земле и вновь отступил за скалу. Взрыв был частичным, измененное им пространство вбирало магию, не давая ей вырваться наружу, и вскоре от зверя осталась грудная клетка, покрытая копотью, еще пульсирующая жаром, и ядро, все еще дрожавшее от переполнявшей его магической энергии. Крови почти не было, только обугленная плоть и невыносимый жар, от которого в трещинах камня под ногами начал проступать пар, и только в этот момент старый наставник и мальчик вылезли из-за укрытия. Мальчишка дрожал, но попытался делать вид, что не испугался. Наставник глядел на немого с легким ужасом. Андрей же просто наклонился, вытер кинжала траву, единым движением стер с нее рисунок пространственного плетения и медленно склонил голову, будто ждал распоряжений слегка покачиваясь и зажимая разорванное плечо. Никакой магии, никаких следов. Он выглядел так, словно просто чудом остался жив, а не как человек, что разобрал древнего стихийного зверя по частям и при этом остался жив. Он знал о том, что Хваджон Мунджи, лёжа в ложбине, не мог видеть чётко то, что именно произошло. Он видел лишь, как немой слуга бросился на монстру, вводя его прочь, как тот двигался с нечеловеческой скоростью, как его движения казались слишком выверенными для обычного человека. Он не произнес ни звука, он пахнул дымом и молчанием, точно сам был частью этой горной опасности. И он выжил, хотя и был ранен. А также этот странный слуга снова спас его. К тому моменту, когда остальные охотники прибежали к ним на помощь, монстр уже был мертв, его останки лежали в зарослях, будто выжжены изнутри. От него остались лишь черные кости, огненное ядро и гарь. Андрей же сидел, как ни в чем не бывало, у склоненного над испуганным мальчиком наставника и выглядел, как обычно слуга, уставший после погони, да еще и снова раненый и уже куда серьезнее. Только несколько человек заметили, как один из охотников, тот, что всегда был спокоен, теперь смотрел на Андрея слишком внимательно. Когда пепел все же осел, и небо вновь стало похоже на небо, а не на копоть выжженной кузни, Андрей уже стоял, слегка согнувшись, будто все еще ловил потерянное в спешке дыхание. Его одежда была обгорела с одного плеча, на лице сажа, и только рукоять кинжала поблескивала на земле в шаге от него. Но это оружие было не с его пояса. Кинжал был слишком изящным, с выгравированной на клинке молнией, и принадлежал он мальчику. Когда-то а теперь лежал на окровавленном мху прямо у останков зверя, словно им нанесли финальный удар. «Это...» — тихо пробормотал наставник. «Это же его кинжал». А мальчишка стоял за спиной Андрея, слегка пошатываясь. Вся его гордость, недавно блестевшая в глазах, теперь сменилась испугом, замешательством, но и восторгом. «Ты... ты... я взял его утром, чтобы потренироваться». Наконец пробормотал мальчик, словно оправдывая, почему у него сейчас нет этого кинжала. Андрей не ответил, он просто развел руками, показывая, что, мол, да, это именно тот самый клинок. А потом вытер рукавом сажу со щеки и сделал шаг в сторону, освобождая сцену. Мальчишка подошел к зверю, смотрел на него долго, потом на клинок. «Он мертв? Я убил его». А старый наставник, еще не веря своим глазам, обошел останки монстра, посмотрел на место разреза между пластинами и ничего не понял. Рана не походила ни на одну из известных техник. Не была прямой, ни расплавленной, ни ударной. Она была пустой. Как будто кто-то вырезал фрагмент реальности из зверя и заменил его пустотой. Но эта рана была рядом с лежащим на обугленной земле кинжалом наследника. «Молодой господин, вы сделали это?» Осторожно произнес старик, искоса посматривая на немого, так как и сам прекрасно помнил о том, что в момент боя наследник был рядом с ним, а мальчишка, хотя и не сразу, после достаточно долгой паузы, коротко кивнул ему в ответ. Андрей же при этом не отреагировал никак, только опустил голову, как слуга, которому не положено вмешиваться в разговоры господ. Тихо вздохнув, наставник бросил короткий взгляд на Андрея, полный сдержанного ужаса и недоумения, и, кажется, понял. Он сам подставил мальчика под славу или, наоборот, спас и дал славу, чтобы укрепить его положение. Но зачем? Когда, немного погодя их, небольшой отряд добрался до лагеря, все взгляды сразу приковались к останкам зверя, которые тащили на двух плотных повозках. Древняя тварь, чья смерть теперь была героической историей, молниеносно обросла слухами. Наследник семьи Хват Джон собственноручно добил монстра. Слуга лишь помог отвести встречный удар. Он вообще только нес снаряжение, а наследник все сделал сам. Слуги из лагеря, что не любили Андрея, уже и так кипели от ревности, особенно когда глава всей охотничьей партии, который в тот самый момент старательно искал этого зверя в другом месте, молодой парень лет двадцати, но с ясным и жестким взглядом, лично вышел навстречу и, увидев своего кузена с кинжалом в одной руке и ядром зверя в другой, улыбнулся впервые за долгие месяцы. «Ты все же наследник», — коротко произнес он. «Ты доказал это делом». Андрей же при этом стоял у повозки, помогая упряжке и отводя взгляд. Он не сделал ни одного жеста, ни малейшей попытки поймать внимание. Все, как и должно быть у немого слуги, но именно эта, непретенциозная, сдержанная тень, стоящая рядом с великим делом, и заставляла сейчас некоторых начинать догадываться». Особенно старого воспитателя, который помнил о том, как Андрей защищал мальчишку, как держался в бою и как грамотно уводил тварь в сторону, а также одного из слуг, все чаще наблюдавшего за Андреем, с выражением в котором смешивались беспокойство и страх.